— Должно быть, я антиклерикал, — с тонкой улыбкой говаривал Паттер Браун, так как нахожу, что клерикализм был бы далеко не так опасен, если бы им не занимались миряне. — Как? Мистер Мендоза, — обрадованно воскликнул журналист, — мы, кажется, уже встречались. Не были ли вы в прошлом году на конгрессе торговли в Мексике? Тяжелые веки мистера Мендозы дрогнули. Он узнал. — Припоминаю, — произнес он с ленивой улыбкой. — Сколько дел было обстряпано! За каких-нибудь два часа, — продолжал Снейт. — Вам, кажется, Конгресс тоже пошел на пользу? — Мне повезло, — скромно сказал Мендоза. — И не говорите, — воскликнул с энтузиазмом Снейт. — Удача приходит к тем, кто умеет за нее ухватиться. А вы цепко ухватились. Однако, надеюсь, я вам не мешаю? — Ничуть. Я частенько позволяю себе навестить Патера, чтобы немного потолковать с ним, только с этой целью. По-видимому, то обстоятельство, что Паттер Браун, близко знаком с преуспевающим и даже знаменитым дельцом, окончательно примирило с ним практичного мистера Снейта. Миссия, на его взгляд, обрела более респектабельный вид, а всякие напоминания о религии, каких трудно было избежать в ввиду близости и часовни, он решил игнорировать. Снейт пришел в полный восторг от программы священника, по крайней мере, в части светской и социальной, и заявил, что в любой момент готов сыграть роль живого телеграфа, чтобы оповестить о ней весь мир. С этой минуты Паттер Браун стал находить, что симпатизирующий журналист гораздо докучливее журналиста-антагониста. Мистер Пол Снейт принялся рьяно рекламировать Паттера Брауна. Он писал в его честь длинные и напыщенные восхваления и отсылал их в свою газету. Делал снимки несчастного священника за самыми обыденными его занятиями, снимки, которые в увеличенном виде появлялись в гигантских воскресных приложениях американских газет. Самые невинные речи Паттера Брауна он превращал в афоризмы и постоянно одаривал мир каким-нибудь посланием, от досточтимого джентльмена из Южной Америки. Будь американцы народом менее восприимчивым, Патер Браун надоел бы им до смерти. Но при данных обстоятельствах миссионер получал множество самых выгодных предложений совершить турне по штатам, читая лекции. А когда он отказывался, ему выражали свое удивление и удваивали гонорар. При участии мистера Снейта Было задумано написать множество рассказов о Паттере, сделав его кем-то вроде Шерлока Холмса. Когда к священнику обратились за советом и помощью, он взмолился, чтобы его оставили в покое. Но мистер Снейт использовал и этот момент, чтобы завязать полемику. Не следует ли Паттеру Брауну временно исчезнуть по примеру героя доктора Ватсона, хотя бы тем же способом, свалившись со скалы? Паттер Браун и на это ответил письменно, что он согласен, если только публикацию рассказов приостановит на некоторое время. Втянутый в эту переписку, он писал все лаконичнее. Наконец, набросав последнюю записку, облегченно вздохнул. Нечего и говорить, что шумиха, которую подняли на севере, докатилась и до маленького поста на юге, где Патер Браун рассчитывал жить уединенно, как в изгнании. Англичане и американцы, уже довольно многочисленные в тех местах, возгордились, что среди них есть столь широко прославившаяся личность. Американские туристы, из тех, что в Англии, едва сойдя на берег, громко требуют, чтобы им показали вестминстерское аббатство, высаживаясь на этом побережье, громко требовали, чтобы им показали Патера Брауна. Еще немного и пустили бы специальные поезда его имени а людей толпами приводили бы посмотреть на него, как на какой-нибудь памятник. Особенно надоедали ему мелочные торговцы и лавочники, деятельные и тщеславные, постоянно упрашивавшие его испробовать их товар и дать свой отзыв. Даже если отзыв был дан нелестный, они старались продлить корреспонденцию, чтобы накопить побольше его автографов. Благодаря добродушию Паттера они добивались от него всего, чего хотели. И случилось, что несколько слов, наспех набросанных им в ответ на обращение некоего франкфуртского виноторговца по фамилии Экштейн, изменили его жизнь.